Светлана была далека от всего бренного, земного. Она мечтала. И при этом уже несколько минут с невероятным усердием терла полотенцем кофейную чашку. Аня с неподдельным умилением наблюдала за этим, и ее совершенно не беспокоила дальнейшая судьба китайского фарфора. Людмила с Александром в это время на всех парусах мчались на службу, предварительно оповестив весь мир, что они уже опоздали. На прощение Александр, пробегая мимо Светы, по будничному поцеловал ее в щеку. Люся с Аней восприняли это как должное, а та от неожиданности выпала из реальности и теперь никак не могла в нее вернуться. «Оставь чашку в покое», – не выдержала наконец Аня. «От нее сейчас только фарфоровая душка останется». Света вздрогнула и, едва не выронив несчастную посудину, начала плавно возвращаться на землю, а конкретно на кухню. С глаз ушла пелена, взгляд стал приобретать осмысленность. Испарилась загадочная улыбка. Зато легкий румянец зоолел ярче и красными пятнами слился на шею. «Как-то все неловко получилось», – забормотала она невнятно и, оставив в покое посуду, взялась на него осердно иметь полотенце. «Так не по-человечески быстрым. Слишком все быстро». Моя бабушка Медея один раз в жизни говорила со мной как с родной внучкой. Отбирая у Светланы полотенце, сказала Аня. Это было буквально перед ее уходом. Такая царственная, холодная. Она никогда не допускала меня к себе. А тут сама позвала. Разговор на пять минут. И говорила только она. Основная мысль была в том, что жизнь слишком скоротечна, чтобы что-то откладывать на потом. Это потом может просто не наступить. Нельзя жалеть о произошедшем. Ты не можешь изменить прошлое. Если тебе было хорошо, возможности повтори это. Нет возможности, держи в себе память о произошедшем. Если было что-то плохое и нельзя исправить, старайся избегать подобного в будущем. И последнее, никогда не возвращайся к тем, в ком разочаровалась. Разочарование – это та же смерть, и то, и другое безвозвратные потери. Мудрая женщина, я бы выпила глоток. Коньяк с утра – верный путь к падению нравов и алкоголизму. А вот пока прекрасного вина, да чуть-чуть разбавить водой, то это будет бодрящий виноградный сок. Они не успели погрязнуть в пороке, как в дверь нервно позвонили. Потом еще и еще. У обеих на лицах было одно одинаковое выражение. Ужас. Что-то случилось. Господи, они разбились. Пока они бежали, в окне у входа мелькнула громоздкая тень. И вновь продолжился трезвон. В два шага оказавшись у двери, Анна, не задумываясь, ее распахнула, и на нее обрушился живой медведь, который неожиданно гавкнул и ринулся мимо перепуганных женщин в гостиную. — Джесс, мерзавец! Тебе сказали охранять нас, а не угробить! — выпалила Аня, севшим от испуга, голосом. — Лось дурной! Пока она ругалась, Джесс радостно обнюхал все заколуки, и, не найдя искомое, с явно разочарованным видом взгромоздился на диван где вольно разлёгся, заняв его полностью. От такой неслыханной наглости Уанна перехватил дыхание. Затем последовала тирада, что все мужики, и особенно Джиз, неблагодарные скотины и любое помещение готовы превратить в будку, приспособленную только для их нужд. И как Матвей мог всего за несколько дней так распустить этого тупого оленя, который теперь гиппопотамом валяется на любимом папином диване? И всё в доме, а особенно диван. До второго пришествия будет вонять псиной. Вот пример типичного мужчины. Пришел и сразу на диван. Ты чего такая яростная? Мужчина ни за что обидела. К парнокопытным прицепилась. Светлана попыталась бы уступиться за представителей фауны. При этом натужный пыхтя помогал спихнуть собаку на пол. Гиппопотама припела Высоцкого. А как Джесс мог позвонить? Встал на задние лапы и то ли носом тыкал, то ли передней лапы бил. «Сейчас посмотрю». Оставив собачину на какое-то время в покое, она помчалась на улицу. Джесс не приминул воспользоваться отступлением и тут же вернул себе потерянный сантиметр диванной площади. «Нет, Света, ты представляешь?» Анна достигла точки плавления металла. Он не только звонок обслюнявил, но еще и погрыз его. «Все, теперь меня родители точно убьют». «Этот звонок помнил еще восстание декабристов». «Во всем, даже в мелочах, не везет. Мне иногда кажется, что мое счастье и на кончике иглы, та в яйце, оно в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, который прикован к высокому тубу. на острове тьму тараканьи в неизвестном море океане. Джесс, иди к себе, иначе у тебя сейчас действительно начнутся неприятности». Пес, видимо, почувствовал, что перегнул палку, и тем более его главный защитник так и не появился. Спрыгнул на пол и исчез в дверном проеме, волоча за собой в качестве компенсации морального ущерба огромный шерстяной плед. Анна спокойна. Светлана попыталась взять ситуацию под контроль. Счастье может оказаться в шаговой доступности. И, кстати, он ваш плед собрал. Провожая взглядом собаку, добавила она. Не рискнув вступать с Джессом в борьбу за чужое имущество. Удивительный пес. У него умные глаза и очень выразительная морда. Только страшное. «Да, хорошо бы еще знать, в какую сторону сделать тот самый шаг», задумчиво произнесла Аня. «А то вот так одна шагнула, а там плах с топором». «Так что ты там говорила насчет паника?» «Учитывая общую напряженность момента, думаю, с кофе его можно себе позволить, даже утром». «Насчет плахи, это ты про Марию Стюарт?» «Эм, здравствуйте. Анечка, почему у тебя все распашку? Ты, случайно, не знаешь, чей плед живет Джессика? Где Матвей Олегович?» В гостиную вплыла яростно зыркая по сторонам Аркадия Сергеевна. «Я вам не помешала? Мы с Платоном Петровичем вернулись пораньше. И здесь такая картина. Весь двор усыпан обрывками пледа, его остатки Джесс сейчас дрывает у будки. Он так увлечен этой тряпкой, что даже на нас внимания не обратил. «Аркадий Сергеевна, доброе утро!» Анна с большим трудом втиснулась в ее монолог. «Познакомьтесь, Светлана Владимировна, заведующая библиотекой, где я работаю, и сестра Матвея». «Сестра?» Ниточки бровей улетели корням волос и, кажется, остановились где-то над семенем. «Это та, у которой тяжелый перелом, или это другая?» «Нет-нет, все та же, только перелом не подтвердился. Это я от страха в панику впала и заодно всех перепугала». Светлана вовремя сориентировалась и расцвела улыбка ангела. «Аркадия Сергеевна, мне так приятно видеть вас воочию познакомиться с вами лично. Матвей в таком восхищении от общения с вами. Он сказал, что давно не встречал людей с таким богатым внутренним миром и не испытывал столь волнующего прилива творческой энергии». «Ах, милая, вы так очаровательны! А отчества с братом разные. Матушка дважды замужем была?» Вы совершенно правы, Аркадия Сергеевна. Светлана была в полном умилении. Ко всем вашим достоинствам вы необыкновенно умны и проницательны. и никогда не стать похожей на вас. Аркадия мгновенно забыла о Светкиных травмах и ее легкомысленной матери, переключившись на Матвея и себя любимую. Ах, ваш брат такой умница, начитан. А какие у него манеры. Это такая редкость в наше время. И он, как и вы, слишком добр ко мне. Да, такие качества могут передаваться только генетически. Ну и, конечно, поддерживаться воспитанием. Неожиданно убрав из голоса воркующие ноты, она вдруг резко заорала. «Платон Петрович, друг мой, ступай сюда!» От такой неожиданной перемены Аня со Светланой дружно вздрогнули и невольно прижались друг к другу. Джесс бросил рвать плед и оглянулся, пытаясь найти источник гиперзвука. На пороге в мгновение ока появился Платон Петрович, и не успели отзвенеть хрустальные висюльки на люстре, потревоженные высокочастотными звуковыми волнами, как он стоял рядом с супругой. «Да, душа моя, что случилось?» Позвольте тебе представить Светлану Владимировну. Она родная сестра Матвея и начальница Анны». Аркадия Сергеевна выждала театральную паузу, свысока наблюдая, как муж, расшаркиваясь, целует протянутую ему руку. Пузатенький и невысокий Платон Петрович в своих мешковатых брюках на широких подтяжках и футболке с принтом собачьей морды на груди выглядел комично, особенно на фоне худой и высокой Аркадии. «Светлана Владимировна, а где же он? Обычно с утра он уже с чашкой кофе и за книгой. А он в Питер уехал», — продолжал вдохновенно врать заведующий. «У него же конфликт с женой. Ну, дело до развода дошло. Но он совсем не расстроен по этому поводу». «Это замечательно!» Фальцет Аркадия Сергеевна взял звуковой барьер. «У нас есть замечательная альтернатива. Анечка. Она такая умница, чистоплотная и животных любит. Не так ли, Платон Петрович?» «Конечно, душа моя. Они будут прекрасной парой. Светлана Владимировна, Анна Ильинична, вечером ждем вас на пироги. Думаю, курник затеять. Как вы относитесь к курнику?» И, получив ответ полный восхищения, они отправились в Освояси, в состоянии абсолютного счастья от разворачивающихся перспектив, заодно выбирая именно будущим детям Анны и Матвея. Солировала, естественно, Аркадия Сергеевна. Платон Петрович радостно соглашался с ее идеями. Последнее, что услышала Анна, закрывая за ними дверь, их первого сына однозначно будут звать Федор, ведь Матвей так трепетно относится к Достоевскому. Она не сомневалась, что Аркадия сейчас будет звонить маме с достоверной информацией, что их девочка наконец-то нашла свою судьбу и выходит замуж. И эта догадка моментально приняла характер уверенности. Представив выражение лица мамы во время телефонного разговора с Аркадией, Аня окончательно осознала весь ужас происходящего. В том, что сегодня родители прикатят в полном составе для знакомства с будущими родственниками, не было никаких сомнений. Вопрос времени. Матвею незамедлительно требовала железбетонная легенда. «Аня, это возмутительно!» Светлана, налитая яростью, горела праведным гневом. «Мало того, что вы подсунули мне брата, я с этим смирилась. Но зачем мне было ногу ломать? Спасибо, что не похоронили, а то как бы я объяснила свое возрождение?» «И тебе просто повезло!» Она ткнула Ванну указательным пальцем, что моя мама действительно была дважды замужем. «Иначе я бы...» Я бы не знаю, что сделала. Светик, давай не будем ссориться. Ты меня потом побьешь, когда все закончится. Лучше подумай, что мне делать. Может, Матвей сменить ориентацию? Мол, увлекся себе подобным, что и послужило поводом к разводу. Соответственно, вопросы о нашем совместном будущем отпадут сами собой. Аня, не, не надо, это перебор. Надо, Федя, надо. Сейчас поглоточку, и мы с тобой кое-что обсудим. Поверь, тебе это понравится. «Меня терзают смутные сомнения, как говорил небезызвестный Иван Васильевич, что следующая твоя идея будет сделать его инопланетянином и отправить ближайшим рейсом на Альфа-Центавру». «Мысль сама по себе неплоха», – мечтательно произнесла Аня и тут же с сожалением добавила. «Но, ну, скорее всего, не пройдет. Мои люди слишком приземленные и совсем не романтичные, так что думаем дальше».